Глава девятнадцатая. Длинный сезон дождей. За день до свадьбы мрачный жнец попросил Эндхак зайти к ним домой. Когда она вошла, он сидел и складывал постиранную одежду. Эндхак с опаской спросил, а не пришла ли карточка с ее именем. «Тебя это беспокоит? Боишься, что может прийти карточка? Да нет, скорее мне интересно, как изменилась моя судьба». «У твоей судьбы много вариантов». Судьба невесты Гоблина менялась каждый день. Жнец даже думал, что, возможно, Индхак меняет свое будущее силой собственной воли. И правда. Моя гоблинская метка исчезла, а еще я вытащила меч и девять лет жила без потрясений. Но в то же время я потерянная душа. Я вообще не должна была появиться на свет. Я видела, как умирает мой близкий человек, и мало того. Прямо сейчас передо мной сидит мрачный Жнец. Но самое главное — Это то, что все люди когда-нибудь умирают. Именно поэтому жизнь так прекрасна. Мысли Инхак, высказанные вслух, глубоко тронули Жнецу. Она многое пережила и испытала, она сумела со всем этим справиться. И всё-таки, как и любому человеку, однажды и придётся покинуть этот мир. Обратившись к Жнецу, не отрывавшему от неё печального взгляда, Инхак храбро рассмеялась и сказала: Поэтому, когда ко мне вернулась память, первым делом я подумала, что каждый день нужно стараться прожить так, будто он последний. И если я сегодня умру, то именно такой меня запомнит мой любимый человек. А значит, и жить, и любить нужно с чувством, что в любой миг все это может закончиться. Тогда ты должна знать, что в любом случае твоя жизнь прекрасна. Это была правда. Эндхак искренне улыбнулась жнецу. Она испытала много тягот, и тем не менее любила свою жизнь, ведь в ней ей посчастливилось встретить гоблина. Энхак взяла из рук жнеца коробку, которую тот для неё приготовил. С горящими глазами она открыла крышку. Внутри оказался великолепный свадебный венок, сплетённый из белых цветов гречихи, и Энхак даже вскрикнула от восхищения. Поздравляя со свадьбой, невеста гоблина На лице Энхак сияла счастливая улыбка. Наконец-то она стала настоящей невестой. Цветы гречихи блестели под огромной луной, словно звёзды. Под этой луной двое влюблённых, совершив свадебный обряд, стояли друг перед другом. Энхак была прекрасна в своём белом платье, но и Гоблин, облачившийся в официальный костюм, тоже выглядел великолепно. Глядя друг на друга, они с каждым мигом всё сильнее ощущали любовь. что бы ни произошло, до тех пор, пока смерть не разлучит нас, я буду с тобой рядом. Что бы ни случилось, до тех пор, пока смерть не разлучит нас, я буду с тобой рядом. Эта клятва навсегда осталась в их сердцах. Гости собрались, чтобы поздравить молодожёнов. Мрачный жнец откупорил бутылку шампанского. Доквой и секретарь Ким сидели за длинным столом, наслаждаясь праздничным ужином. Это был счастливый вечер. Шло время на Гоблен и Инхак, с каждым днём становились только счастливее. Их тяжёлое прошлое, несчастья, вечно преследовавшие Инхак, их трагическая судьба всё осталось далеко позади. В конце концов, они и вовсе забыли обо всех невзгодах, забыли о том, что за светом вновь приходит тьма. Ожидалась большая авария, в связи с которой жнец получил целых 15 карточек. Мрачный жнец и его помощник стояли с карточками в руках посреди улицы в ожидании происшествия. По всей вероятности, одним из участников аварии должен был встать автобус, принадлежавший детскому саду. За исключением 45-летнего водителя в списке погибших числились только маленькие дети. Сопровождать в мир мертвых душ и детей всегда нелегко. В такие моменты мрачный жнец с особой ясностью понимал, что его работа — это в первую очередь наказание. Он и его помощник стояли хмурые, низко надвинув шляпы на глаза. Авария вот-вот должна была случиться. Детсадовский автобус припарковался у обочины, и дети уже занимали место в салоне. Вдруг у помощника зазвонил телефон. Пока он разговаривал по телефону, напротив затормозил легковой автомобиль. Оказалось, что это была машина «Эндхак». Увидев жнеца, она радостно улыбнулась и помахала ему рукой, а жнеца вдруг настигла чувство, что он это уже когда-то видел. Но тогда дело происходило на автобусной остановке. Мрачный Жнецу улыбнулся этой неожиданной встрече, но всё же помахал рукой в ответ, и машина Инхак снова тронулась с места. Сон Б, звонили из главного офиса, просили уничтожить карточки, которые мы получили. Судьба детей изменилась. Ты уверен? Обрадовавшись этой новости, Жнец снова взглянул на карточки, а когда поднял голову, взгляд его снова остановился на затормозившей чуть дальше машине Инхак. Осознав весь ужас происходящего, он побледнел. Такое случается, что судьбы людей меняются. Их судьбу могла изменить смерть, которую невозможно было предсказать. «Разве так бывает, чтобы человек умер, а карточка с его именем не пришла?» Спросил помощник у жнеца, который отсутствующим взглядом смотрел куда-то мимо него. «Бывает смерть, которую невозможно предсказать». Жертва. Жнец не мог пошевелиться. Он стоял словно посреди адского пекла и был не в силах сделать ни шагу. После окончания передачи Энн Хак ехала на деловую встречу, напевая себе под нос. Сегодняшний эфир прошел замечательно, слушатели оставили отличные комментарии. Всё складывалось на редкость удачно. К тому же она надеялась пораньше вернуться домой после встречи. Увидев вдруг на улице Жнеца в его рабочей одежде и низко сидящей широкополой шляпе, она помахала ему рукой. Неожиданно раздался телефонный звонок, и Инхак включил громкую связь. Из трубки раздался довольный голос Гоблина. Он сходил за покупками и принёс в подарок Инхак букет цветов. Они цвели так пышно, будто радовались солнечному дню, и он просто не мог пройти мимо. "Эй, ты где? Почему ещё не дома?" Ты знаешь, сколько сейчас времени? Сейчас 4 часа дня, и я еду на встречу. Прямо сейчас поворачиваю направо. Тогда не забудь повернуть направо руль. Инхакер рассмеялась в ответ на его дурацкий совет и, взглянув в окно, вдруг увидела что-то с правой стороны. Огромный грузовик, припаркованный на холме, вдруг тяжело сдвинулся с места и, разгоняясь, понёсся вниз прямо на автомобиль Инхак. Девушка была уверена, что за рулём сидит водитель Но присмотревшись внимательней, поняла, что водительское место пустое. Грузовик, сорвавшийся с тормозов, мчался с ужасающей скоростью. Взглянув налево, Энхак увидел Детсадовский автобус с детьми. Энхак, ты куда делась? Мрачный жнец вдруг осознал, почему сегодня ему пришлось работать с опарником. Голос Гобля то отдалялся, то приближался. Учителя, заметив несущийся на них грузовик, кричали и обнимали детей, пытаясь их защитить. Но грузовик двигался слишком быстро, спасти всех было бы невозможно. Я, этот детский автобус, дети. Я, если я ничего не сделаю, то дети. Что ты сказала? Я ничего не слышу. Что-то у тебя происходит? Тревожный голос гоблина раздавался откуда-то издалека. Кажется, я сошла с ума. Что я делаю? Что ни говори, этот день прошёл идеально. В последнее время все дни были по-своему прекрасны, но сегодняшний стал особенным. Она проснулась в объятиях мужа, утренняя яичница получилась идеально круглой формы и прямой эфир был отличным. Казалось, цепочка идеальных событий сложилась именно для того, чтобы привести её к этому моменту. Эндхак тряслась от страха, но всё же решительно нажала на педаль тормоза, остановив свою машину на пути грузовика. В этот же миг грузовик с ужасным грохотом врезался в её автомобиль. Осколки стекла брызнули во все стороны, а кузов, принявший на себя весь вес огромной махины, смёлся до неузнаваемости. Ещё секунда, и она могла опоздать. Но опаздывать было нельзя, ведь это и была её судьба. Чудовищный скрежет раздался из телефонной трубки, и она выпала из рук Гоблина. Он хотел закричать, но вополь застрял глубоко в груди. Вместо него со звоном разлетелась винная бутылка, сбитая на пол падающим мобильным телефоном. По полу расползлась красная лужа. Из разбитой головы энхак текла горячая кровь. Сидя внутри скорёженного автомобиля, она теряя сознание, в последний раз открыла глаза и увидела синее небо. В ее голове звучали слова, которые гоблин шептал ей вчера ночью. «Спокойной ночи. Люблю тебя». «И я тебя», — ответила она, медленно закрывая глаза. Ей хотелось, чтобы он смог ее сейчас услышать. Из-под опущенных век текли слезы. Мрачный жнец, ставший невольным свидетелем этой чудовищной сцены, все еще находился в мучительном оцепенении. Он тоже плакал. Человек может умереть, даже если его карточка не была отправлена в том случае, если решает пожертвовать собой. Такую жертву духи не могут предвидеть, ведь это личный выбор человека, который идёт на этот шаг, поддавшись собственному порыву. А лишь сам человек способен сделать такой выбор. В руках помощника появилась запоздавшая карточка. На страшный вопрос, заданный духом, ты дала куда более ужасающий ответ, беглая душа. Откуда-то раздался оглушительный вой сирены. У места аварии начали толпиться зеваки. Напуганные дети плакали стоя на тротуаре. Но теперь они были в безопасности и им оказывали помощь. Душа Энтхаг стояла в стороне, смотрела на детей и улыбалась. Из глаз её лились слёзы. Мрачный жнец приблизился к ней и произнес. «Ты родилась 23 июля 1998 года. Тебе 29 лет». Вот и наступил момент их встречи. С трудом выдавливая из себя слова, он продолжил. «Джи Эндхак, подтверди, что это ты». Эндхак кивнула, слезы застилали ей глаза. Я все спрашивал о себя, зачем я это делаю, но все равно остановилась. Мне было так страшно. Глядя на Эндхак, Жнец содрогнулся. Кому угодно было бы страшно, трудно найти человека, который не боялся бы собственной смерти. Каким бы ни был конец, с жизнью всегда тяжело расставаться. Все, что мог сделать сейчас Жнец для перепуга на Эндхак, чей поступок был подобен поступку ангела, Это помочь ей уйти из жизни, не испытывая чувства страха и одиночества. Переступив порог чайного дома, Индхак с восхищением оглядывалась по сторонам. Аккуратно расставленные чайные принадлежности были начищены до блеска, а вокруг витал нежный аромат чая. Она знала, что когда-нибудь ей придется сюда прийти, но не ожидала, что так скоро. Однако она не жалела о своем выборе. Окончание ее жизни для кого-то стало только началом. Эндхак утешала мысль, что когда этим детям исполнится девятнадцать, а потом двадцать девять, она будет знать, что это стало возможным лишь благодаря выбору, который она сделала. Ей казалось, что теперь она лучше понимает гоблина, который был для некоторых людей духом-хранителем. «Так вот, где ты работаешь. Как здесь хорошо!» Эндхак легко принимала свою участь. «Послушай, я хотела тебя кое о чем спросить. Говорят, у человека четыре жизни». Какую жизнь по счёту я прожила? Ты ведь можешь сообщить об этом умершим. Это была твоя первая жизнь, ответил мрачный жнец, глядя на неё глазами, покрасневшими от слёз. Слава богу, у меня осталось ещё 3, ответила Энтхаг, сама готовая расплакаться. Неожиданно дверь открылась и внутрь ворвался гоблин. Он бежал, не разбирая дороги, и лицо его было опухшим от слёз. Увидев его, Энхекс снова обрадовалась тому, что потерянная жизнь оказалась с первой по счёту, ведь это означало, что она ещё три раза могла вернуться к тому, кто жил в этом мире уже почти тысячелетия, и кого ждало впереди много одиноких лет. Ещё три раза они могли быть вместе. Приблизившись к гоблину, она обхватила руками его голову и нежно гладила по волосам. Гоблин рыдал, уткнувшись в её грудь. Он и в страшном сне не мог себе представить встречу с Эндхак в этом чайном доме. Он был уверен, что у них в запасе есть еще как минимум лет сто. Сто лет для него, живущего вечно, тоже были коротким сроком. Но все случилось именно сейчас. Эндхак был осуждено прожить всего двадцать девять лет. Время, проведенное с ней, оказалось для него мгновением. Мгновением, похожим на вечность. «Ты помнишь, что я тебе раньше говорила?» Тот, кто остаётся, должен жить ещё счастливее. Пусть иногда случится заплакать, но чаще ты должен смеяться. Ты должен быть мужественным. Это благодарность за любовь, которая тебе досталась. Как же так? Как ты могла так со мной поступить? Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Обхватив её руками, он плакал как ребёнок. Снаружи начался дождь. От его слёз сердце Энхак разрывалось. Взяв себя в руки, она стала его утешать. Посмотри на меня. Пожалуйста, дай увидеть твоё лицо. С трудом разжав объятия, гоблин посмотрел на Энхак. Боясь пропустить хоть слово, он даже перестал дышать. Ты обещал исполнить три моих желания. Осталось одно. Пообещай, что выполнишь его. Не скорби слишком долго. Я скоро снова вернусь к тебе. Дождись меня. И не заставляет дождь идти слишком часто. Людям это не нравится. Ты сказала одно желание, а их тут целых 3. Да как мне жить теперь без тебя? Каждое его слово прерывалось рыданиями, слёзы лились дождём. Меня не будет лишь какое-то время. Обещаю, я обязательно вернусь и найду тебя. Следующая моя жизнь обязательно будет долгой, и я проведу её с тобой. Я пойду и упрашу богов, чтобы они выполнили мою просьбу. Повернувшись к жнецу, который подошёл к Энхак с чайным подносом, она сказала: "Пожалуйста, позаботься о нём, когда никого не останется". Мрачный жнец медленно кивнул и протянул Энхак чашку. "Это чай забвения. Он поможет стереть все воспоминания о прожитой жизни". "Я не стану его пить". "Кажется, мне пора идти". Гоблин не мог смотреть на то, как его любимая стоит перед дверью, за которой должна бороться её жизнь. Энхаг гладила его по щеке. Он помнил собственную смерть, но как же тяжело ему будет вспоминать о её уходе. Рука Энхаг замерла. Я скоро вернусь. Раз мне так рано пришлось уйти, ты вернись я скоро. Ты обязательно должна вернуться. Пускай через 100 или даже 200 лет, я буду тебя ждать. Во что бы ты ни стала. Она пообещала, что не заставит его долго ждать. Она будет каждый день просить вернуть ей жизнь. Сегодня, завтра и через месяц, чем быстрее, тем лучше. Но даже если придётся ждать 100 или 200 лет, она всё равно снова придёт в этот мир, где он будет ждать её. Можно вытерпеть всё что угодно, если знаешь, что когда-нибудь случится новая встреча. Эндхак открыла дверь, за которой сиял яркий свет. Это была дорога в рай. До встречи. Гоблин опустился на пол перед дверью, за которой исчезла Эндхак. В ее жизни всегда было много слез. Из-за частых дождей стало трудно отличать день от ночи. В том году дождливый сезон выдался на редкость длинным. Дух-хранитель был как никогда одинок и прекрасенна. Начался его долгий путь ожидания.